Глава 28 Лера. Уснуть, уснуть. Проще сказать, чем сделать. От пережитого стресса всё тело будто пропустили через мясорубку. Мышцы ноют, скопившееся напряжение клокочет, ища выход. Боже, голова до сих пор идёт кругом. Перед глазами постоянно крутятся сцены из боевиков. Ярослав, подобно Рэмбо, раскидывает всех противников. В ушах раздаются звуки выстрелов. Кровь, паника, ужас. Крепко зажмуриваюсь, пытаясь отогнать пугающие образы. «Нет, я не хочу об этом думать. Только не сейчас». Руки продолжают мелко подрагивать. «Так странно, что Ярослав сохранял хладнокровие. Неужели всё это для него настолько обыденно? Скольких людей он убил, прежде чем стал так спокойно реагировать на подобные экстремальные ситуации?» Во рту пересыхает, а в горле встаёт ком. Мне страшно думать о том, через что Яру пришлось пройти в жизни. Ведь никто не идёт наёмной убийце от хорошей судьбы. Что же такого произошло в его прошлом, что он выбрал такой путь? Убивать людей. Пусть и плохих, но всё же людей. И как он живёт с этим грузом? Делаю вдох, выдох, стараясь унять дико бьющееся сердце чего то понимаю, что Ярослав вот так просто не ответит мне на все мои вопросы. Наверное, будет, как всегда, немногословен и попытается перевести ему разговора на что-то другое. Нет, он ничего не расскажет. А у меня, как назло, мысли только о нем и о его сложном прошлом. Кто же ты, Яр? Добрых полчаса ворочаюсь в кровати в тщетных попытках хоть как-то успокоиться». Удивительно, но спокойно мне становится только когда рядом этот страшный и без сомнения очень опасный мужчина. Парадокс – расслабляться в объятиях убийцы. Но как бы там ни было, я будто интуитивно чувствую, что мне он ничего плохого точно не сделает. Выглядываю в окно. Темно, хоть глаза выколи. В городе такой кромешной темноты не бывает даже ночью. Фонари светлых жилых домов, фары машин – Всё это даёт хотя бы небольшой свет, позволяя чувствовать себя защищённой. Да, я городской житель. В дикой природе, наверное, я бы не выжила. А вот Яр... Уверена, он знает кучу способов выживания в суровых условиях. Наверное, если бы он оказался один посреди леса в мороз, всё равно бы нашёл способ остаться в живых. Ну а я... Я, кажется, полностью от него завишу. И почему он так долго не возвращается? Чувство тревоги становится всё сильнее, сдавливает грудь невидимым обручем. Мне отчаянно нужно почувствовать его рядом. Мне хочется оказаться вблизи его горячего тела. Осторожно выхожу из спальни и прислушиваюсь. Тихо и холодно. Только сейчас замечаю, что в этой хижине есть камин. Вот только огонь там не горит. Будто вторим моим мыслям откуда-то снаружи, со стороны внутреннего дворика раздаются удары топора. От этого звука я вздрагиваю, хоть и знаю, что опасность миновала, и бояться больше нечего. Открываю заднюю дверь и робко выглядываю наружу. Задние дворы этого домика выходят на берег пруда. Вода у самой кромки покрылась инием. Свет луны отражается на водной глади. Посреди двора Ярослав. Он заносит топор над поленцем, а потом со всей мощью опускает его. Хрусть дерева в ночной тиши кажется оглушающе громким. Любуюсь на мужчину несколько секунд, но потом Ярослав нарушает молчание. «Почему не спишь?» – спрашивает, не оборачиваясь. И как он меня увидел? Я же шла тихо, как мышка. «Тебя жду», – отвечаю негромко. «Мне одной страшно». «А со мной, значит, нет?» Я не вижу его лица, но от чего то мне кажется, что он усмехается. «С тобой нет». Ярослав кладёт топор и собирает дрова. Неспешно идёт в мою сторону, равняясь со мной около входа. «Ты замёрзла!» Внимательно смотрит на мои дрожащие руки. «Нужно развести огонь». Я слабо улыбаюсь и киваю, заходя за ним в дом. «Садись!» – мужчина показывает на диван. «Сейчас я тебя согрею!» Усмехаюсь, вспоминая момент, когда он впервые предложил мне подобное. Пустая трасса, его тёплая машина. Мой спаситель. А ведь он снова спас меня от неминуемой смерти. Или чего похуже смерти. «Спасибо», — шепчу, глядя на то, как Яр складывает полинья в камин и разжигает небольшое пламя. «За что, Снежинка?» — усмехается, не оборачиваясь. «За то, что спас...» Уже во второй раз. Вздыхаю, чувствуя себя пьяной от внезапного тепла. «Меня ведь для этого наняли спасать тебя!» Закусываю губы. Его ответ такой сухой и бесчувственный, будто бы он сделал то же самое для любой другой клиентки. Но почему-то мне кажется, что он лукавит. Мне кажется, что за всей этой неприступностью скрывается нечто другое, некое второе дно, который я никак не могу нащупать». Ярослав встаёт и отходит в сторону, садится на стол без спинки и смотрит на пламя. Его отражение так красиво играет на мужественном лице, что я заворожённой этой пляской не совожу с него глаз. «Почему ты не садишься на диван?» – тихо спрашиваю, чувствуя, что сердце начинает биться быстрее. Яра поднимает на меня тяжёлый взгляд, сканирует им, отвечай не сразу. «Я на адреналине, Снежинка. Если приближусь к тебе, почувствую твой запах». Он прикрывает глаза, делая глубокий вдох. Потом снова открывает их, и в его взгляде я вижу что-то пугающее, дикое. «Ты уверена, что хочешь этого?» Сердце подскакивает куда-то в область горла. Внутри вскипает огонь. Во все глаза смотрю на сидящего напротив мужчину. Сильного, мощного, дикого. С таким ничего в жизни не страшно. С таким сама жизнь становится ярче, острее, опаснее. Жизнь. Кажется, до встречи с Ярославом я никогда толком не чувствовал её вкус. но ну, а теперь, попробовав, я уже не могу остановиться. Распахиваю глаза и смотрю на него с вызовом. А потом молча встаю и сама иду к нему».